убийство Тайба, а он Шузгис, по нашим планам должен был бы выполнять функцию моего связного с Сарфом. Если же он откажется выдать мне необходимую информацию, я немедленно сообщаю в Эренранг, что Шузгис двойной агент, состоящий также на службе партии открытой торговли. Информация моя, разумеется, тут же вернётся в Мишнери и станет достоянием Сарфа. Как ни странно, чёртов болван мне поверил и довольно быстро сообщил всё, что я хотел знать, даже поинтересовался, доволен ли я. Непосредственная опасность со стороны моих верных друзей обсло и Игея мне пока не угрожала.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 Не имея возможности передать весточку кому-либо из Кархайда лично, поскольку почта перилюстрируется, а телефонные и радиоразговоры прослушиваются, я впервые за все это время отправился в Королевское посольство Кархайда. Послом был Сардан Рэм Ирченевич, которого я достаточно хорошо знал при дворе в Эренранге.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 Я хотел всё же, чтобы Аргаван располагал данной информацией, хотя бы на тот случай, если вдруг сквозь облака на землю упадёт звёздный корабль посланника. Тогда у меня ещё была какая-то надежда, что ИИ успел до своего ареста послать на корабль сигнал. Теперь Я действительно был в опасности, и опасность это усиливалась, поскольку кто-нибудь наверняка заметил, как я входил в посольство Кархайда. Так что прямо от двери посольства я направился на автостанцию в южной части города и в тот же день ещё до обеда покинул Мишнари тем же способом, каким явился сюда в качестве грузчика. Старые документы и пропуска у меня были с собой, хотя они не совсем соответствовали моей новой работе. Подделка документов в Оргарейне — дело весьма рискованное. Здесь по пятьдесят два раза на дню их проверяют, однако мне не так уж редко приходилось рисковать в жизни, а старые приятели по Рыбному острову отлично научили меня, как подделать в случае чего бумаги. Меня несколько раздражало чужое имя, но иного выхода не было. Под собственным именем я никогда спокойно не добрался бы через весь Оргорин до побережья Западного моря. Мысли мои уже были там, на западе, пока наш караван, спотыкаясь, продвигался по мосту Кундерр прочь от Мишнари. Осень поспепенно поворачивалась лицом к зиме. Я непременно должен был добраться до своей цели, прежде чем дороги закроются для относительно скоростных видов транспорта, и пока ещё есть хоть какой-то смысл добираться туда. Мне уже доводилось видеть добровольческую ферму в Хомс с вашими, когда я служил в управлении долины Синотх. Приходилось и беседовать с бывшими узниками таких ферм. И теперь увиденное и услышанное много лет назад камнем лежало у меня на душе. Посланник, столь уязвимый для холода, кутавшийся в тёплый хаэб даже при нуле, не выдержать зимы в Пулифине. Уверенность в этом гнала и гнала меня вперёд. Но караван двигался медленно, петляя от одного города к другому, шёл то к северу, то к югу, то принимая грузы, то разгружаясь, Так что прошло полмесяца, прежде чем я добрался до Этвена, что в устье реки Исагель. В Этвени мне повезло. Беседуя с людьми в доме для приезжих, я узнал, что в ближайшее время торговцы мехами, имеющие лицензии охотники-трапперы, на санях или ледоходах двинутся вверх по реке до леса Таренпет, почти к самому леднику. Как раз начинался охотничий сезон, и у меня возникла идея самому превратиться в траппера. В Керме, как и в районе ледника Гобрин, водятся белоснежные пестри. Эти зверьки любят селиться поближе к великим льдам. Когда-то в молодости я часто охотился на пестри в лесах Керма. Так почему бы мне не поохотиться теперь в точно таких же лесах Пулифина, среди низкорослых деревьев Евтор? На дальнем северо-западе Оргорейна, в диком краю у западных отрогов Сэмбенсиена, люди появляются и исчезают, как и когда им заблагорассудится. Там явно не хватает инспекторов, чтобы зарегистрировать всех. Там даже в новую эру сохранилось что-то от прежней свободы. Сам Этвен, серый портовый город, построенный на серых скалах в устье реки Исагель, Морской ветер часто несёт по его улицам серые косые дожди, а люди там, мрачноватые моряки, говорят всегда прямо. Я с благодарностью оглядываюсь назад, вспоминая Этвен, где мне улыбнулось счастье. Я купил лыжи, снегоступы, различные капканы и провизию. обзавёлся охотничьей лицензией и разрешением, а также удостоверением охотника и прочими бумагами в бюро каменшали и двинулся вверх по течению Исагели с группой трапперов, которую вёл старик по имени Мавриво. Река ещё не замёрзла, и колёсный транспорт по дорогам пока ходил, ибо в этих приморских краях чаще шли дожди, чем снег, несмотря на последний месяц осени. Большая часть охотников ждала в это время настоящей зимы. И с наступлением месяца Терн поднималась вверх по Исагели на ледоходах, но Мавриво спешил забраться подальше на север и обогнать остальных. Он намеревался ставить ловушки уже на самых первых пестри, которые как раз в конце осени спускаются с гор в тамошние леса. Мавриво Знал районы Гобрина, Северного Сэмбенсина и Огненных холмов так же хорошо, как те, кто там родился. Так что за время пути я успел многому у него научиться. Всё это весьма пригодилось мне впоследствии. В городе под названием Туруф я отстал от группы, притворившись больным.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 Как бы запасаясь необходимым для долгой охоты, я купил ещё одни лыжи, ещё одни снегоступы, пополнил запас провизии, купил меховой спальный мешок, зимнюю одежду, всё снова. А ещё переносную печку чейба, многослойную палатку и лёгкие сани, чтобы погрузить всё это имущество. Теперь оставалось только ждать, когда дождь превратится в снег, а грязь в лёд. Не так уж долго, если учесть, что целый месяц потребовался мне только чтобы добраться от Мишнари до Туруфа. На четвёртый день первого месяца зимы Архат Терн, зима полностью вступила в свои права. Пошёл снег, которого я так ждал. Поздним утром я пробрался через электрозаграждение на пулефинской ферме. Следы мои почти сразу исчезли под снегом.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 Освобождённый из заключения досрочно, согласно предписанию, обязан не позднее Эпстерн, третьего дня зимы, явиться на третью добровольческую ферму Каменсалии Пулифин для несения караульной службы в течение 2 лет. Какой-нибудь остроглазый инспектор непременно заметил бы, что документы поддельные, но там остроглазых было маловато. Оказалось, что попасть в тюрьму легче лёгкого. Я даже как-то преободрился. Начальник охраны выbronил меня за то, что явился я на день позже предписанного, и это слал в барак. На обед я опоздал, и к счастью было уже слишком поздно, так что положенной мне униформы я не получил и остался в собственной хорошей тёплой одежде. Ружья никакого мне не дали, но я присмотрел более-менее подходящее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 Всего я насчитал 30-40 охранников и 150 заключённых. Ни один не был одет как следует по зимнему. Большая часть людей уже крепко спала, хотя и два начался вечер, час четвёртый. Я заставил одного молодого охранника провести меня по всей территории и показать спящих заключённых. Наконец я их увидел. Прислепящий ярким светиль, они спали в общей большой комнате. И я уже простился с надеждой на незамедлительное осуществление своего плана, опасаясь сам попасть под подозрение. Заключённые попрятались в спальные мешки, скрутившись там словно младенцы в чреве матери, совершенно неотличимые друг от друга. Все, кроме одного. Мешок был слишком короток, чтобы он мог в нём спрятаться. Лицо его стало похоже на обтянутый тёмной кожей череп. Закрытые глаза провалились в глазницы, на голове копна длинных вьющихся волос. Счастье, которое улыбалось мне в детстве, теперь поворачивало колесо судьбы, и я ощущал, что одним прикосновением могу сейчас перевернуть весь мир. У меня никогда не было особых талантов, кроме одного. Я всегда чувствовал, когда именно можно тронуть рукой гигантское колесо Фортуны, чтобы знать и действовать. Мне уж было показалось, что я утратил свой дар провидения. В этом мне не раз приходилось, к сожалению, убеждаться в прошлом году в Эринранге, и он никогда больше не возродится в моей душе. Я ужасно обрадовался, вновь ощутив в себе эту уверенность, уверенность в том, что можешь управлять собственной судьбой и удачей даже в тревожное время, как сонями на крутом и опасном спуске. Поскольку я продолжал слоняться вокруг и всюду совал свой нос, изображая через щур любопытного кретина, меня записали в самую позднюю смену караула. К полуночи Все в тюрьме, кроме меня и ещё одного охранника, спали. Я продолжал по-прежнему тупо бродить по комнатам и коридорам, время от времени заглядывая в спальню с двумя рядами наров вдоль стен. Я уже всё спланировал и начал готовить душу и тело к вхождению в дотхе, ибо моих собственных сил никогда не хватило бы для выполнения задуманного, и необходимо было призвать на помощь силы тьмы.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 «Как, еще один?» «О, всемогущий Меша! Ведь еще и зима-то как следует не началась!» Он наклонился, чтобы заглянуть посланнику в лицо, тот висел у меня на плече головой вниз, как куль. «А, это тот, перверт!» Клянусь великим глазом, я не верил гнусным сплетням насчет кархайцев, пока сам на него не посмотрел. «Да чего же мерзкий урод!» И ведь целую неделю провалялся на нарах, всё стонал, да вздыхал. Я и не думал, что он возьмёт и помрёт. Ладно, вынеси его куда-нибудь наружу, пусть до рассвета там полежит. Чего стоишь, как грузчик с мешком тордов? У контрольно-пропускного пункта я остановился. Хотя я и был всего лишь охранником, меня никто не окликнул, когда я вошёл внутрь и долго искал и наконец нашёл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 Потом взвалил Аина на плечи и пошёл по коридору дальше. У входных дверей и правда пришлось объясняться с поставыми. Я старательно изображал, пыхтя, как мне тяжело в одиночку тащить здоровенного покойника. Сила Додхи во мне уже достигла своего предела, но мне вовсе не хотелось, чтобы поставые заметили, что мне ничего не стоит вот так нести человека, который значительно тяжелее меня самого. Я сказал, заключенный вот, умер, велели вытащить на улицу. Куда бы мне его пристроить? Не знаю. Отнеси подальше. Только смотри под крышу положи, не то его снегом занесет, а потом весной, как таять начнет, он, глядишь, и всплывет, да еще вонять будет. Снег так и валит, настоящая педиция. У нас в Кархайде такой тяжелый влажный снегопад называется Соуф. Но всё равно трудно было придумать для меня лучшую весть. Ладно, так и быть, подальше отощу, сказал я и, свернув со своей ноши за угол барака, шёл всё дальше и дальше, пока барак не скрылся из виду. Тогда я поудобнее взвалил Аи на плечи, повернул на северо-восток и через несколько сотен метров перебрался через отключённую ограду, перетащил Аи, снова взвалил его на плечо.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 Они, на мой след ещё не вышли. Я двинулся на север по чёрной земле под густыми деревьями или прямо по воде, там, где землю уже занесло снегом. Речка, небольшой, но бурный приток Исыгели, ещё не замёрзла. Теперь, когда рассвело, видимость стала значительно лучше, так что я шёл очень быстро. Я уже достиг полного дотхи.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 Мне не трудно было соврать, что я пытаюсь догнать группу Мавривы, которая ушла на север ещё в последние дни месяца Гренде. Они Мавриву знали и восприняли мою историю вполне нормально, но в документы всё-таки заглянули. Им и мы в голову не приходило, что бегльцы могут устремиться на север, потому что к северу от Пулифина ничего нет, кроме леса и льдов. Впрочем, возможно, бегльцы их вообще не интересовали. Да из какой собственно статьи они должны были бы их интересовать? Лыжники двинулись дальше и только через час снова проехали мимо меня, возвращаясь на ферму. Один из них оказался моим напарником по ночному дежурству. К счастью, он так и не разглядел тогда моего лица, хотя оно маячило у него перед носом добрую половину ночи. Когда они скрылись из виду, Я свернул с дороги и весь остаток дня шёл в обратном направлении по лесу и по холмам восточные фермы. Наконец я вышел к ней с восточной стороны, остановившись в той самой укромной лисистой лощине чуть выше туруфа, где давно уже припрятал остальное снаряжение. Тащить сани по покрытой бесконечными складками замёрзшей земле было нелегко.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 Он должен был давно уже очнуться после того лёгкого акустического выстрела в голову, однако до сих пор даже не пошевелился. А у меня не было времени просто наклониться к нему. Неужели он отличается от нас настолько, что даже лёгкий акустический шок, вызывающий в крайнем случае лишь временный паралич, для него оказался смертельным? Когда колесо судьбы поворачивается под твоей рукой, Надо быть особенно осторожным со словами, а я уже дважды назвал его мертвым, да и тащил на плече так, как тащат мертвое тело. Порой у меня даже возникала мысль, что через все эти бесконечные холмы и леса я везу в санях мертвеца, и что выпавшая мне удача, как и сама его жизнь, в конце концов потрачены зря. От таких мыслей я весь покрывался испариной, и начинал ругаться и чертыхаться. Тут же сила дотхи уходила из меня, как вода из стреснувшего кувшина. Но всё-таки шёл дальше, и сила моя меня не подвела. Я достиг тайника у подножия гор, поставил палатку и сделал всё, что мог для Аи. Открыл коробку сверхпитательных кубиков, большую часть проглотил сам, но и ему влил в рот немного бульёна. Выглядел он так, будто вот-вот умрёт от истощения. На руках и на груди у него были ужасные язвы, которые ещё больше воспалились от прикосновений грубого вонючего спального мешка. Когда я обработал эти страшные раны, уложил Аив в тёплый меховой спальник и замаскировал палатку так, как лишь зима и дикие края могут спрятать человека. Не осталось больше ничего, что я смог бы ещё для него сделать. Наступила уже ночь, но на меня надвигалась иная тьма расплата за самовольное вызваление всех сил и возможностей своего тела. И тьме этой должен был я доверить теперь и себя, и его. Мы спали. Падал снег. Всю ту ночь и день, и ещё ночь моего тангенц сна, видимо, непрерывно шёл снег. То была не какая-нибудь пороша, а настоящий, мощный первый снегопад новой зимы. В конце концов я очнулся и, чуть приподнявшись, заставил себя выглянуть наружу. Палатка наполовину была засыпана снегом. Солнечные пятна и голубые тени от сугробов чередовались на белоснежном покрывале, окутавшем землю и всё вокруг. Далеко на востоке, в вышине Висило небольшое серое облачко, смущая ослепительную яркость небес. Дым над вулканом у Данушреке, ближайшим из огненных холмов. Вокруг крошечного горбика палатки лежали снега, холмы, горные вершины, пропасти, склоны всё было белым-бело. Всё было покрыто девственно чистым снежным ковром. Я медленно восстанавливал силы. испытывая постоянную сильную слабость и желание спать, но когда всё-таки заставлял себя подняться, то непременно давал Аи немножко питательного бульона. И к вечеру второго дня нашего общего забытья он очнулся, хотя и не совсем сознавал что с ним. Он сел, громко вскрикнув, словно от ужаса, а когда я опустился перед ним на колени, почему-то стал вырываться изо всех сил. Однако такой расход энергии был для него чрезмерен, и он снова потерял сознание. В ту ночь он без конца бредил на каком-то абсолютно неведомом мне языке. Очень странно было в тёмной неподвижности этих диких гор слушать, как он бормочет слова того языка, который был для него родным в совсем ином мире. Следующий день оказался ещё труднее. Когда я пытался хотя бы покормить его, он, видимо, принимая меня за кого-то из этих мерзавцев с фермы, приходил в ужас от того, что ему снова могут дать какой-нибудь наркотик. Он разражался бурными мольбами на жуткой смеси Кархайцкого и Аргоцкого, жалобно просил «Не надо!» и с паническим упорством сопротивлялся мне. Это тянулось без конца. А я все еще пребывал в состоянии танген, по-прежнему ощущая не только физическую, но и душевную слабость, так что порой был просто не в силах заботиться о нем. В какой-то момент я подумал, что они не только без конца кололи его наркотиками, но и давали ему специальные препараты, подавляющие интеллект. И тогда я решил, что если это так, то лучше бы он умер во время нашего путешествия через лес». И лучше бы мне никогда больше так не везло, и лучше бы меня самого арестовали, когда я бежал из Мишнера, и отправили на какую-нибудь ферму, чтобы там я отрабатывал своё проклятое везение. Очнувшись от сна, я заметил, что он глядит прямо на меня, и видно давно. "Остравен?" изумлённо прошептал он. И тут у меня с души будто камень свалился. Я заверил его, что я это я. Немного покормил, уложил поудобнее, и в ту ночь впервые мы оба спали спокойно. На следующий день ему стало значительно лучше, он начал нормально есть. Раны на его теле подживали. Я спросил, откуда они? Не знаю. Мне кажется, это из-за уколов. Они всё время делали мне какие-то уколы, чтобы предотвратить кеммер Мне уже приходилось слышать подобное от бывших заключённых, тех, кто либо сбежал, либо был освобождён по закону, отработав своё на добровольческой ферме. Да, и ещё другие. Не знаю, что они мне кололи, по-моему, какой-то эликсир правды или что-то в этом роде. Я совсем раскис от этих уколов, но они всё равно продолжали колоть. Что они хотели узнать? Что такого особенного мог я им сказать? Они не столько пытались что-то выяснить у вас, сколько хотели вас приручить. Приручить? Сделать вас послушным, насильно приучив к одной из разновидностей огриви, наркотика. В Кархайде это тоже практикуется. А возможно, они просто ставили на вас, как и на всех остальных, какие-то опыты. Мне рассказывали, что на этих фермах испытывают, например, препараты, способные подавлять интеллект. Я, когда впервые услышал об этом, ещё сомневался, теперь больше не сомневаюсь. В Кархайде у вас тоже такие фермы есть? В Кархайде? переспросил я. Нет? Он в волнении потёр лоб рукой. В Мишнаре мне тоже говорили, помнится, что в Оргоре не таких ужасных мест нет. Наоборот, они своими фермами даже хвастаются. Они любят демонстрировать фотографии и прослушивать записи, сделанные на добровольческих фермах, где досрочно освобождённые преступники якобы вновь привыкают к нормальной жизни, а вымирающие племена находят надёжное убежище. Они вполне могли бы показать вам, например, добровольческую ферму первого округа. Это совсем рядом с Мишнари. Чудесное место, прямо в виде кого хочешь. Если вы думаете, что в Кархаиде тоже есть подобные фермы, то явно переоцениваете нас. Мы не настолько изощрённый народ. Он долгое время лежал, глядя на светящуюся печку чейба, которую я включил на такую мощность, что сам вскоре начал задыхаться от жары. Потом снова посмотрел на меня. «Вы, кажется, уже говорили мне утром, но голова у меня, видно, совсем не соображала, и я ничего не помню. Где мы? Как мы сюда попали?» Я снова рассказал ему. «Значит, вы просто вышли оттуда и вынесли меня?» «Господин Аи, любой из заключенных в одиночку или вместе с другими может выйти оттуда в любую ночь». Если бы вас настолько не заморили голодом, если бы вы все не были так измучены, запуганы и отравлены наркотиками, если бы у вас была нормальная зимняя одежда, если бы вам было куда пойти, в этом-то всё и дело. Куда бы, например, пошли вы? В город, но у вас нет документов, так что это тупик. В дикие края, но там вам негде укрыться, так что это смерть. Летом, скорее всего, они значительно увеличивают число охранников. Зимой же ферму охраняет сама зима. По-моему, он совсем не слушал меня. Но вы бы не смогли пронести меня на спине и 30 м эстраван, не говоря уже о том, чтобы бежать со мной по холмам в темноте десятки километров, я был в состоянии дотхе. Он всё ещё сомневался. Это вариант самого возбуждения. «Да. Так вы... вы один из хандератов?» «Я вырос в вере Хандера и целых два года провел в цитадели Ротерер. В Керме большая часть жителей — хандераты. Я полагал, что после Додхи этого почти немыслимого выброса энергии возникает некий коллапс. Да, у нас это называется танген — «темный сон». Он длится значительно дольше, чем дотхи, и если тангин уже начался, то сопротивляться этому сну очень опасно. Я проспал две ночи подряд и всё ещё нахожусь в тангине. Сейчас я бы не смог и вокруг этого холма обойти. А страшный голод вечный спутник релаксационного периода. Я уже съел большую часть припасов, которых в обычном состоянии мне должно было хватить на неделю. Ну хорошо, с какой-то сварливой поспешностью проворчал он. Ладно, я верю вам, что мне ещё остаётся, как не верить вам. Вот он я, вот вы. Но я всё-таки не понимаю, не понимаю, зачем вы это сделали. Тут терпение у меня лопнуло. Я уставился на ледоруб, что всё время был у меня под рукой, и постарался не смотреть на ИИ и не отвечать ему, пока не усмирил свой бешеный гнев. К счастью, мой энергетический баланс ещё не восстановился, и на слишком быстрые действия способен я не был. А ещё я сказал себе: он ведь ничего не понимает, он чужой на этой земле, с ним очень плохо обращались, его запугали. И постепенно справедливость восторжествовала. Я наконец смог выговорить. Отчасти есть и моя вина в том, что вы попали в Оргорейн и на ферму Пулифен. Я пытаюсь искупить свою ошибку. Но вы же никак не связаны с приездом в Оргорейн. Господин Ай, мы с вами всё время смотрим на одно и то же, но очень разными глазами. Я ошибался, полагаю, что мы можем видеть что-то одинаково. Позвольте напомнить вам прошлую весну. Тогда я как раз начал уговаривать Аргавена немного подождать, не принимать никакого решения относительно вас или вашей миссии, ещё за полмесяца до церемонии возложения замкового камня. Ваша аудиенция тогда была запланирована, и, как казалось, это было к лучшему, хотя особых результатов ожидать не следовало. Я полагал, что вы всё это понимаете, но я ошибался. Я слишком многое принимал на веру и не хотел вас обижать своими советами. Я думал, вам и так ясно, какую опасность представляет и сам Пэммерхар Герем Иртайб и его внезапное возвышение и доминирующее положение в Киорремии. Если бы Тайп знал по какой причине вас следует опасаться, он бы непременно обвинил вас в поддержке какой-либо из оппозиционных фракций, и Аргавен, преследуемый бесчисленным множеством фобий, скорее всего, приказал бы вас уничтожить. Я хотел, чтобы вы, потерпев поражение, остались в живых, хотя у власти пребывает Тайп. Случилось так, что вместе с вами потерпел поражение и я. Это должно было случиться, хотя я и не предполагал, что именно в ту ночь, когда мы с вами беседовали у камина. Никто не задерживается на посту королевского премьер-министра слишком долго. Получив приказ о высылке, я уже не мог ничего сообщить вам, ибо будучи сгоем, навлёк бы на вас ещё большую опасность. Я приехал сюда в Оргарэн, и я всячески пытался сделать так, чтобы вы сочли необходимым тоже приехать сюда.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 Мы, не мигая, смотрели друг на друга, склоняясь над раскаленной печкой, как парочка деревянных идолов. Вы хотите сказать, что даже если бы первым согласился вступить в союз Оргарейн, даже если бы первым был Оргарейн, Кархайт так или иначе вскоре последовал бы его примеру? Неужели вы думаете, что я стал бы понапрасну рисковать с Шифгретером, когда на карту поставлено столь многое?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 Вас бы сейчас здесь попросту не было. Вы были бы в могиле, в Эринранге. А теперь в Кархайде есть несколько человек, которые верят вашим словам, потому что прислушивались ко мне, и ещё несколько в Оргорене. Они ещё могут вам пригодиться. Самой большой моей ошибкой было то, что я, как вы это сказали, не объяснился с вами раньше. Но я не привык так вести себя. Я не привык ни давать, ни принимать ни советы, ни обвинения. Мне не хотелось бы быть несправедливым, Эстравен, и всё-таки вы несправедливы. Странно. Я единственный человек на всей планете Гетен, который до конца поверил вам, и я же единственный человек на этой планете, которому отказались верить вы. Аи уронил голову на руки и долго молчал. Потом проговорил: Простите меня, Эстравин. Это звучало одновременно как извинение и как признание моей правоты. Дело в том, сказал я, что вы не способны или просто не хотите поверить в то, что я в вас верил. Я встал, потому что ноги мои свело судорогой и обнаружил, что дрожу от гнева и усталости. Научите меня языку мыслей, сказал я, пытаясь говорить легко и беззлобно. Вашему языку, который не способен лгать, научите меня говорить на нём, а потом спросите, почему я сделал то, что сделал. Мне бы очень этого хотелось. Эстраван.